Глава 27. Внесённый в схему дополнительный блок помещений добавил заодно и несколько проходов идущих на соседние ярусы. До нужного мне узла управление осталось километра 5. Надо было подняться на предыдущий уровень и вызвать транспортировочную капсулу. Это если очень торопишься, а я наоборот пока никуда не спешил. Чтобы там оставшиеся хитрожопые предатели не задумали помыкать в этом я им не собирался. Сама же вероятность того, что сразу по прибытии я поводю с ним на глаза, была уж очень высокой. Капсула останавливалась аккурат в одном из углов этого узла. Бодрым шагом по тому же тоннелю, по которому пролегала транспортировочная труба, я дошёл до нужного места за час. Когда до выхода из тоннеля оставалось метров 20, внутри прозрачной трубы принеслась капсула. В ней был явно не один человек, значит, скорее всего, делегацию захватчиков Имперского имущества отправилось на осмотр. Место преступления. Но вот сколько именно бывших зэков решило покататься, я не знал, гостевой доступ особо с чрезвыной возможности не был. Выбрался через эвакуационный шлюз, коридором сложив дверь помещений и обходя лифтовую площадку огородами, направился к узлу управления. Огромный зал с колонной посередке и рабочими местами по периметру был абсолютно пустым. Правда, на входе что-то такое колебалось в воздухе, я даже подошёл, проверил, но нет, вроде как показалось. Продвинутый сканер подтвердил, что кроме воздуха ничего там нет, только небольшое искажение в инфракрасном диапазоне присутствовало, но настолько незначительное, что, скорее всего, в этом месте стена была на где-то чуть больше, чем в других. Комбинезон тоже ничего странного не обнаружил. Те неногие датчики, что на нём находились, проанализировали состав воздуха, количество смертельных микроорганизмов и наличие источника воды. Все показатели подсветились синим, значит, можно было дышать, гулять голошом и пить воду из колодца. Я ещё только досо проломить пол из пластмассового бетона. Ложементы по контуру пустовали, я даже щел в один из них не кто-нибудь опирался на чёрную стену. Потом поворачивался механизм поворота, не работал, то что самостоятельно вполне можно было поиграть в карусельку. И отправился дальше по кругу. Кроме того, что именно из этого зала осуществлялось управление всем комплексом, я ничего не знал. И вообще сама идея собрать в одном месте персонал, когда тут дистанционными технологиями вполне можно было рассадить всех по комнатам, казалась мне не очень продвинутой. Но тут уж рассказывались об их империи, любили бывшие жители основной планеты кучковаться с соплеменниками. По крайней мере, так мой предок Негр утверждал. Пистолет я из рук не выпускал. Мало ли, хоть и пусто, но всякое может случиться. Из-за колонны выпрыгнет какой-нибудь из местных призраков или гости вроде чащей. Так вот я её и пристрелю. Колона на самом деле была самым главным элементом залы, именно на ней находились приёмники для именных жетонов имперских служащих. Сейчас они напоминали вырезы в толще серебристого металла. Здесь же можно было активировать систему управления и подтвердить свой статус. Место для прикладывания ладони присутствовало, опять же, обычным взглядом его не увидеть, а вот правый глаз справлялся отлично. Огляделся. Вроде нет никого. Но осторожность помешает до камеры, какая снимает. Посвистуй начал обходить колонну, пытаясь засунуть свою карточку активации штурмовика в одну из щелей. По размеру она подходила отлично, вот только дальше третьей не пролазила. Приёмники вспыхнули красным, отмечая, что производится попытка взлома системы чужеродным идентификатором, но дальше этого не шло. Проделывая эти нехитрые действия, я похлопал колонну другой рукой, иногда её задерживая, так чтобы поиск контура в контур ладони был телом времени. Небольшого сдвига по случайному месту оказалось достаточно, чтобы зал управления включился. Под ложементами появились светящиеся круги, чуть слышно загудел пробуждающийся автономный реактор. Оставалось только определить, где здесь включается ствол выброса внутрисистемников. Оставшееся время вполне можно было провести в челноке, предварительно переместив его на стартовую позицию. Если беглецам так нужно отсюда улететь, найдут что-нибудь другое. Ушёл с ближайший ложемент. Оставил карточку штурмана, воткнутый в колонну и попытался взять экран или хоть какой-то элемент управления, потому что тот ком, что мне одолжили десятный модуль, напрочь отказался работать с местным оборудованием, а симбионт помогать не хотел. Два джойстика на подлокотниках удобно легли в ладони. Пистолет пришлось прицепить обратно к камбезу, но и ложемент я выбрал такой, чтобы контрировать ход. Если кто войдёт, после B выхватить оружие, скатиться вниз и спрятаться. После нескольких попыток экран я всё же активировал. Надо было жать оба джойстика одновременно, и тогда они после очередной стадии проверки меня на принадлежность к союзникам наконец-то заработали как надо. На экране появилась схема комплекса, не втяну этот ярус полностью. Точками были обозначены люди. Две точки находились как раз возле того помещения, где произошла небольшая стычка с трупами и кровью. Ещёдни словно в пустоте метров в трёхстах от зала управления. Видимо, это были трое оставшиеся на месте республиканцев. А где же Чесси и Эри? Промотал ещё себе поднос, потянул левый джойстик на себя и пытаюсь открыть нижние ярусы, но получил только надпись, что эта территория для меня закрыта. Ага, а вот и синеу ласка. Что с блондиночкой? Неужели они от неё избавились? Давно пора. Из мне из соку перехрузнула пистолета, а из воздуха начала проступать оранжевая фигура в комбинезоне. Теперь им той подружке не нужно сидеть. Руки так, чтобы я видела, рычаг управления отпустить. Дёрнишься при стрельу. Говорила она это спокойно, и, словно нехотя каждое слово сидела. На экране две точки, которые были неподалёку задвигались, одна из них направилась к нам, а рядом со мной появилась ещё одна. С таким пофигизмом, понятно, почему мятежники проиграли. Тут так скрытно, Передвигайся, с системой безопасности на это наплевать. Дэн, как я радосно тебя видеть. Честь улетела за, сон, он заниклся кто-то. Подбежала ко мне, отобрала пистолет и нож, отдала оранжевой. Положила по голове, пытаясь отдать ношлёпку кома, но тот не поддался. Мы тут гоняемся за тобой и ищем, кто тебе кто обидел из живности. А ты здоровый и бодрый рядом бродишь. Отлично. И зал управление активировал. Как тебе только это удаётся? Так что, пристелитий раз больше не нужен, спасибо, аранжевая. Нет, синюю ласку с её рослыми не волосы. Ну, ещё пригодится. Пусть пока тут сидит, если не получится, он нам базу активирует. Ты ведь сделаешь это для меня, Дэн? Я над сколько хватало словарного запаса, объяснил Чести, что я для неё сделаю. Хакеша призадумалась, но потом снова оживилась. Сделаешь, уверенно сказала она. А то мы твою подружку утилизатору скормим. Нет, не будешь из-за этого сподать. Но я думала, вы у твом уже давно. Но нет, так нет. Так доскормим твою правую руку. Ты ведь левой рукой карточку ставил. Смотри, она нужна, вторая лишняя. И ноги туда же отправим. Тебе не привыкать, красавчик. Я поглядел на колонну, действительно торчащая из щели карта штормовика посветилась синим. Может, и вправду я ею всё это активировал. Отпечаток ладони был так обманка. Тем временем Ещё две точки быстро передвигались вё нашем направлении, остановились практически рядом, и в заре появились трое республиканцев во главе с пилотом Талорсом. Но что там? Зума нагляделся, потом зачем-то нажал себе на весок. Связь всё равно нормально не работает, недовольно сказал он. А это кто включил? Наш друг, Чесси кивнул на меня. Если его попросить хорошенько, он и связь нам обеспечит, только пока это лишние конфедераты могут засечь. Так. Смотрите за ним, этот парень полон неожиданностей. Имперскую цитазку где-то нашёл и нацепил. Кстати, где ты её взял? Из десятого модуля, совершенно честно. Кирилл, я раз ирю у них, то и про модуль они знают. А модуль где? Я промолчал, но Хакишу уже совсем другой интересовал. Честью уселся в соседний ложемент и разговаривал со мной что-то там активно делал. Экран я не видел, а его вот руки джойстики дёргали так, что те чуть не сваливались. Пока эти гады решали свои проблемы, я пытался связаться с комплексом, как никак он должен быть на моей стороне. Только и у меня теперь связи не было, точнее говоря, была только односторонняя. Симбионт уил сообщил о том, что я нахожусь в режиме допроса. Я обещал расплавить мне мозг и все вдруг решил нанести ущерб интересам империи. Сколько времени прошло, и от наследство этого одни проблемы. Словно я не права и деньги получил в страшные обязанности. Ладно бы этот негодьек, если бы они мятежники были приличными людьми, но судя по воспоминаниям моего предка, те ещё сволочи. Стартовую модули активировала. Честь наконец перестала мучить джойстики и спрыгнула на палубу. А теперь попробуй, может, получится. Заодно ден посмотрим, с чем он нам помог. Ангун, давай забирай его к нам, а выдвое пока здесь. Надо будет купол поставить и защиту снять у спутников. Как справитесь, бегом обратно. Будет сделано. Оранжевый устроился на ложемент, прикрыл глаза и джойстики нежно гладиза, не то что хакерша. Сейчас введу программу полёта и можно будет начинать. Я даже не узнал, что они собираются начать тут, у меня уже волокли прочь из зала. Слышии мужик тащил меня легко, словно я не весил ничего, сначала держал за руку, а потом сбил на пол и хотёлся за ногу. Так удобнее, объяснила ончесси, равнодушно пожала плечами. Замещение, куда меня привлекли, было немного меньше зала управления, но тут тоже стояла колонна. В углу валялась блондинка, руки на дюни были склеены, волосы сккочены и вообще выглядела она неважно. Синяки на лице явно её украшали, равно как заплывший глаз и разбитая в репёшку нижняя губа. "Приведи меня", Эриус дрогнула и казалось, пала ещё большей тоской. "Что? Не рада своему другу?" щелкнула её ногой. "Оничего было врать. На это же героини какая нашлось выточила целую команду Вы федералы вечно любите себе чужие заслуги приписать А я всё готова Рассветная представительница кивнула и почти не размахнувшись заехала мне ногой в живот Из-за этого года столько времени зря потратили объяснила она Ты уверена что всё получится А откуда мне знать Чеве как-то нервно захихикала Я это в первый раз сделаю Если получится, улетаем сразу, тут такое начнётся, что нам лучше ни на планете, ни рядом с ней не находиться. А если нет, то из два часа, и тогда надо будет кое-что отызать одному хитрожопому имперскому чиновнику, лучше всего голову. А якивнуло продолжает смотреть на меня очень внимательно. Не нравилась мне она своим слишком решительным и властным не мой тип, так и сказал, за что ещё раз получил ботинком в живот и другим по лицу. Кровь петекла из пересечённой брови левой, так что правым глазом я ещё видел. Частью тела со старушенницей небольшую палочку, вроде как стеклянную, золотисто-горошеную на одном конце и чёрным кубиком на другой, показала мне. Истинный кус семи Алкхаган, лорда затопленных равнин преистана с какой-то гордостью. Моя мать по её рассказам была из этой семьи, так что гордись, ден, рядом с тобой имперская аристократка. А я бросил наристократ на коплюзитивный взгляд. Нехороший такой, словно на грязную вонючую воз, от которой надо избавиться, только противно пяток не прикасаться, или утилизатор на профилактике. Но честь сину чужие взгляды и моё мнение было на плевать. Она поднесла палочку к колонне, и та вдруг загудела, под гладкой поверхностью повисали символы, означавшие какие-то имена, хотя ещё приставил в них выглядывалось, и потом накрыл ладонью один из них. Тот увеличился, выступил из-под водони и загорелся красным. На даже не обманула мамашка, чтоб её каждую сервировали метленно и основательно. Ну что начнём? Честь и не убирай руки от колонн и гордо посмотрела на нас. Сейчас я открою портал в другую звёздную систему. Ихние веживы даже не знаете, что это за событие. Вся галактика будет говорить о нём не одну тысячу лет. Я могу сказать, что она погрешилась, и местной цивилизации не такую уж большую часть местного пути занимает, а точнее, очень даже незначительную. Но не стал а суповтором глазу получу и не узнаю, что она с этой палкой делать будет. Поняв, что от нас восхищённых вопли не дождёшься, честь ей махнула рукой, схватила из стежень и из размаху засадила его прямо себе в кисть, в руку насквозь. Тостись вся палочка исчезла в колонне, пришпирив к ней синеглазку, только чёрный кубик остался на поверхности, впитывая кровь. Несколько секунд ничего не происходило, а потом колонна внезапно исчезла, словно растворилась. На её месте повис красный обруч. За которой частью хотелось обеими руками и крутанул против часовой стрелки. Сначала с напрягом, а потом всё легче и легче, пока обрыч сам не закрутился быстрее и быстрее, привыся в колонну только теперь красную и прозрачную. Занял всё место от пола до потолка, вспыхнул и исчез. Есть, радостно заорал Алексей. Мы сделали это, быстро в ход. Сейчас такое начнётся, что конфедератам будет не до нас. А с ними что? нагункявил на нас Сэрри. Две мёмых шабой. Сперу бы сказала оранжевый. Я активировала режим самоликвидации. Через час тут всё будет завалено. Оставим. А я недовольно поворчала. Рюшне багажным не нужен. Давай по укровка, пошли. И начала оседать, а из раны на горле выплюнулась первая порция крови. Её рука тянулась к пистолету, но он грубым резким движением отсёк ей предварительно кисть, а потом ещё одним и голову отвернул в одну сторону без головы тела, с другой разноцветные волосы с черепом и куском шеи. Честь сплюнула на труп. Твари. Кем себе возомнила сейчас так ровная шлюха Джуман, она трётячим подела на поддельников. Хотелось сбежать, но нам нужен пилот, он уботой сейчас хмыкнул женщина. Уходим, Кун, забирай парня, я подошью девку. Тот кивнул и заехал честью кулаком в ухо. Голова у Хакеши дёрнулась, она была потянулась к ножу, но раневая подскочила, нарипела на щёку осеневшки какой-то кляксы и та обмякла. Посилка имперская грохнуть бы тебя, но рано пока. Я посмотрел на Ангуна. Телорна всегда, грохнул он кулаком по груди. Знакомый жест. Оранжовый ответил и тем же. Нас трое погрузили на гравиплатформу. Обратный путь я примерно представлял только от винтовой проход, дался тяжело. Голова я все стенки обстучал. Благо аптечка вела мне обезболивающий препарат, и кроме небольшого дискомфорта я ничего не чувствовал. Даже когда меня швырнули на жёсткий пол, а сверху приземлилась Эри. Она неочащей прямо с ары горы, не иначе. Ну и где? оранжевый нахмурилась. Зуман пальцем в потолок ткнул, потом прошелся взглядом на нас. Веселись здесь, только кто-то код доступа вынял. Зачем вы эту падель с собой притащили? Оранжевый выругалась, спешил и грозно мной на корточке, зря времени не терял. Надо же прыткий какой, нгуну, голову матежежить идиот. Здесь хочешь остаться, глаз ему вырежь. Объясню я теперь никуда. Так что или он сдохнет вместе с нами, или улетит. По кусочкам отрезать будем, сколько останется, столько и заберём. Я расхохотался. Да слёз. Сначала республиканцы смотрели на меня как на психа, а потом даже женщина начала доходить, что долгие пытки не для нашей ситуации. Вот, gasp, плюнула она. Ладно, что ты хочешь? Я хотел горячую ванну, и массажистку филиппинку, а ещё бургер и домой. Но слух этого произносить не стал. Треть, вместо этого прохрипел я. Похоже, полёт к станции откладывался, значит, нужно выжимать из ситуации всё, что можно. То, что эти твари открыли портал, вселяло беспокойство непонятное, но очень сильное и неприятное. Такого в моих планах не было. Нгун покачал головой, а пилот нервно рассмеялся, попытался что-то сказать. Оно ну, все засткнулись прямо у оранжевого. Он за нами следил идиотами, а мы даже не почувствовали. Значит, договоримся. ДН-3 это очень много, очень-очень много сороковая часть. 17 минут улыбнулся я, ответь грузы и доставка Федерации. Женщина выругалась. Ладно, сказала она. Что ещё? А ещё была одна очень важная деталь. Пообещать могут что угодно, только вот выполнят ли. Я в последний раз прямо-таки ворвался в комплекс, в десантный модуль, и вообще ко всему, что может меня выручить, но симпион держал ситуацию под контролем. Пленный должен умереть, молчание подставляет товарищей под оружие. Он искринулся талором, руку зажёптал разбитыми гобами частью Он гончуть поджал ногу, чтобы врезать ей по лицу, но я поднял ладонь. Почему-то это его остановило. "Кренитесь". Двое республиканцев мужчин посмотрели на женщину, та вздохнула, прижала кулак к груди. "Талор моему сердцу не даст согнуть", мрачно сказала она на общем языке республики. И остальные потряслись и жест, и слова. "А теперь давай, выключай блок, надеваем скафандры и валим отсюда". Когда нас выбросило из стартового штола, судя по экрану и сенсорам, В космосе творилось что-то странное. Силы Конфедерата успешно покидали орбиту планеты, концентрируясь недалеко от портала, а тот сиял, словно в него вдохнули новую жизнь. Только один спутник отреагировал на нас, поставив несколько торпед, но имперский бот легко от них ушёл и, загнавшись в сторону внешнего пояса астероидов, отключил двигатель. На своих экранах фиксатор вопросил республике грузу, предотчи не заставил меня передать управление пилоту. Союзные республиканцы заняли место в главной части бот, самой защищённой. Из-под пространства выпрыгивали корабли конфедератов. Их было слишком много для того соединения, что несу службу в системе, в несколько раз больше. Огромные излушиносители выплюскивали из себя тысячи штурмовиков, которые тут же занимали позиции возле портала. А носители раздовались шить, принимая форму колец и превращаясь в боевые станции. 40 штук, ровно половину от общего числа в охоте конфедерации. На таком же расстоянии от звезды, только с другой стороны, выныривали космолёты республиканцев. Носители среди них неба, зато были корабли класса S, способные атаковать боевые станции. И как вишенка на торте, появился десятикилометровый шар главного корабля флота Би, от которого отделились десантные боты и вспоекатим корабли поддержки, помчались к планете. Рядом с внешним поясом Хатичи начали появляться совершенно разномастные летательные аппараты. Они не были так хорошо вооружены, как регулярные силы республики или конфедерации, но их было много, десятки тысяч. В окраине каждый был за себя, и даже здесь, появляющиеся корабли нет да нет, и постреливы друг друга, судя по старые счёты. Несколько выстрелов досталось удирающему с планеты боту. Один разломил направляющую главного двигателя, и теперь бот уже не мог самостоятельно передвигаться с нужными системными скоростями, и летел по инерции только на вспомогательных двигателях. На него не обратили внимания, избавились от конкурента и ладно. Вся эта вольница ринулась к порталу словно сорняча. Но напоследок чужой корабль выпустили ещё две торпеды. Одна отклонилась защитным экраном, зато вторая и ударил в то же место, поразил на свою часть бота. Возрывом челнок разметало на части, перед был уничтожен полностью, а задняя половина треснула. Из неё вакуум вытянул три фигурки в скафандрах, разбросав их в разные стороны. Всё это и обломки, и почти сохранившийся за отчел нака и людей постепенно относило к внешней части системы. Только теперь вскорчимся. Силом было и до них. Портал с пыхнувшим словно взрываясь, и из него появились огромные извивающиеся черви. Вытягиваясь и утягивая свой ограниченный контур портала, на этой стороне они сжимались в огромные эллипсоиды. Первый прошедший через портал сжался ещё больше и выпустил в сторону соображающейся к раздачу облаков чёрные облака.